Глава третья. Хотя Зоя была толкова, проворна и очень быстро сновала по своему этажу от стола к кроватям и снова к столу, она увидела, что не успевает выполнить к отбою всех назначений. Тогда она подогнала, чтобы кончить и погасить в мужской палате и в малой женской. В большой же женской огромной, где стояло больше тридцати коек, женщины никогда не угоманивались вовремя, гаси им свет или не гаси. Многие там лежали подолгу, утомились от больницы. Сон у них был плох, душно, постоянно шел спор, держать ли балконную дверь открытой или закрытой. А было и несколько изощренных любительниц поговорить из угла в угол. До полуночи, до часу ночи тут все обсуждали то цены, то продукты, то мебель, то детей, то мужей, то соседок. И до самых бесстыжих разговоров. А сегодня там еще мыло пол санитарка Неля, крутозадая, горластая девка с большими бровями и большими губами. Она давно уже начала, но никак не могла кончить, встревая в каждый разговор. Между тем ждал своей ванночки Сибгатов, чья кровать стояла в вестибюле перед входом в мужскую палату. Из-за этих вечерних ванночек, а также стесняясь дурного запаха от своей спины, Сибгатов добровольно оставался лежать в вестибюле, хотя он был здесь издавнее всех старожилов, уж будто и не больной, а на постоянной службе. Быстро, мелькая по женской палате, Зоя сделала Нелли одно замечание и второе, но Нелли только огрызнулась, а подвигалась медленно. Она была не моложе Зои и считала обидой подчиняться девчонке. Зоя пришла сегодня на работу в праздничном настроении, но это сопротивление санитарки раздражало ее. Вообще Зоя считала, что всякий человек имеет право на свою долю свободы и, приходя на работу, тоже не обязательно должен выложиться до изнемоги, но где-то была разумная мера, а тем более находясь при больных. Наконец и Зоя все раздала и кончила, и Нелли дотерла пол, потушили свет у женщин, потушили и в вестибюле верхней. Был уже двенадцатый час, когда Неля развела теплый раствор на первом этаже и оттуда принесла Сибгатову в его постоянном тазике. Ха, <сказывает> я уморилась! — громко зевнула она. — Закачусь я минутку на триста. Слушай, больной! Ты ведь целый час будешь сидеть, тебя не дождешься. Ты потом сам снеси тазик вниз, вылей, а?» В этом крепком старом здании с просторными вестибюлями не было наверху слива. Каким Шараф Себгатов был раньше, уж теперь нельзя было догадаться, не почему судить. Страдание его было такое долгое, что от прежней жизни уже как бы ничего и не осталось. Но после трех лет непрерывной гнетучей болезни, этот молодой татарин был самый кроткий, самый вежливый человек во всей клинике. Он часто слабо-слабо улыбался, как бы извиняясь за долгие хлопоты с собой. За свои четырех- и шестимесячные лежания он тут знал всех врачей, сестер и санитарок как своих, и они его знали. А Нелли была новенькая, несколько недель. «Мне тяжело будет». — тихо возразил Себгатов. — Если куда отлить, я бы по частям отнес. Но Зоин стол был близко. Она слышала и прискочила. — Как тебе не стыдно? Ему спину искривлять нельзя, так он тебе таз понесет, да? Она все это как бы выкрикнула, но полушепотом. Никому, кроме них троих, не слышно. Анеля спокойно отозвалась, но на весь второй этаж. — А что стыдно? Я тоже как сучка затомилась. «Ты на дежурстве. Тебе деньги платят?» Еще приглушеннее возмущалась Зоя. «Ой, платят! Разят деньги? Я на текстильном и то больше заработаю!» «Тише ты можешь!» «Ой!» Вздохнула, простонала на весь вестибюль ширококудрая Нелли. «Милая подружка-подушка, спать-то как хочется!» «Ту ночь с шефьерянами прогуляла!» — Ну, ладно, больной, ты тазик потом подсунь под кровать, я утром вынесу. Глубоко, затяжно зевнув, не покрывая рта, в конце зевка сказала Зоя. — Тут я в заседаниях буду, на диванчике. И, не дожидаясь разрешения, пошла к угловой двери. Там была с мягкой мебелью комната врачебных заседаний и пятиминуток. Она оставляла еще многою недоделанную работу не вычищенные плевательницы, и в вестибюле можно было помыть пол. Но Зоя посмотрела ей в широкую спину и сдержалась. Не так давно и сама она работала, но начинала понимать этот досадный принцип. «Кто не тянет, с того и не спросишь, а кто тянет, из-за двоих потянет. Завтра с утра заступит Елизавета Анатольевна, она вычистит и вымоет за Нелю и за себя». Теперь, когда Сибгатова оставили одного, он обнажил крестец и в неудобном положении опустился в тазик на полу около кровати, и так сидел очень тихо. Ото всякого неосторожного движения ему было больно в кости, но еще, бывало, паляще, больно, и от касания к поврежденному месту, даже от постоянного касания бельем. Что там у него сзади он не видел никогда, только иногда нащупывал пальцами. Позапрошлым году в эту клинику его внесли на носилках, он не мог вставать и ногами двигать. Его смотрели тогда многие доктора, но лечила все время Людмила Афанасьевна. И за четыре месяца боль совсем прошла. Он свободно ходил, наклонялся и ни на что не жаловался. При выписке он руки целовал Людмиле Афанасьевне. Она его только предупреждала, будь осторожен, шараф не прыгай, не ударяйся. Но на такую работу его не взяли. А пришлось опять экспедиторам. Экспедитору как не прыгать из кузова на землю? Как не помочь грузчику и шоферу? Но все было ничего до одного случая. Покатилась с машины бочка и ударила шарафа как раз в больное место. И на месте удара загноилась рана. Она не заживала. И с тех пор Сибгатов стал, как цепью прикован к раковому диспансеру. С непроходящим чувством досады Зоя села за стол и еще раз проверяла, все ли процедуры исполнила, дочеркивая расплывающимися чернильными черточками под дурной бумаги уже расплывшиеся чернильные строки. Писать рапорт было бесполезно. Да и, и не в натуре Зои. Надо было самой справиться. Но именно с Неллей она справиться не умела. Поспать ничего плохого нет. При хорошей санитарке Зоя сама бы полночи поспала. А теперь надо сидеть. Она смотрела в свою бумажку, но слышала, как подошел мужчина и стал рядом. Зоя подняла голову. Стоял Костоглотов, неукладистый, с недочесанной угольной головой. Большие руки почти не влезали в боковые маленькие карманчики больничной куртки. — Давно пора спать, — вменила Зоя. — Что расхаживаете? — Добрый вечер, Зоенька. — выговорил Костоглотов как мог мягче даже на растяг. Спокойной ночи, — летуче улыбнулась она. — Добрый вечер был, когда я за вами с термометром бегала. — То на службе было, не укоряйте. А сейчас я к вам в гости пришел. — Вот как? — Это уж там само получалось, что подбрасывались ресницы или широко открывались глаза, она этого не обдумывала. Почему вы думаете, что я принимаю гостей? — А потому что по ночным дежурствам вы всегда зубрили, а сегодня учебников не вижу. Сдали последний? — Наблюдательный. — Сдала. — И что получили? — Впрочем, это не важно. — Ну, впрочем, все-таки четверку. А почему не важно? — Я подумал, может быть, тройку, и вам неприятно говорить. И теперь каникулы. Она мигнула с веселым выражением легкости. Мигнула и прониклась. Чего она в самом деле расстроилась? — Две недели каникул — блаженство. Кроме клиники, больше никуда. Сколько свободного времени. И на дежурствах можно книжечку почитать, можно вот поболтать. — Значит, я правильно пришел в гости? — Ну, садитесь. — Скажите, Зоя, но ведь каникулы, если я не забыл, раньше начинались 25 января. — Так мы осенью на хлопке были. Это каждый год. — И сколько же вам лет осталось учиться? — Полтора. — А куда вас могут назначить? Она пожала кругленькими плечами. — Родина необъятна. Глаза ее с выкатом, даже когда она смотрела спокойно, как будто под веками не помещались, просились наружу. — Но здесь не оставят? — Нет, конечно. — И как же вы семью бросите? — Какую семью? — У меня бабушка одна. Бабушка с собой. А папа — мама. Зоя вздохнула. — Мама моя умерла. Костоглотов посмотрел на нее и об отце не спросил. А вообще вы издешнее? Нет, из Смоленска. О, и давно оттуда? В эвакуацию когда ж? Это вам было лет девять. Ага. Два класса там кончила. А потом здесь с бабушкой застрели. Зоя потянулась к большой хозяйственной ярко-оранжевой сумке на полу у стены. Достала оттуда зеркальце, сняла врачебную шапочку чуть вскочила стянутые шапочкой волосы и начесала из них редкую, легкой дугой подстриженную золотенькую челку. Золотой отблик отразился и на жесткое лицо Костоглотова. Он смягчился и следил за ней с удовольствием. — А ваша где бабушка? — пошутила Зоя, кончаясь зеркальцем. — Моя бабушка вполне серьезно принял Костоглотов, и мама моя умерли в блокаду. — Ленинградскую? — Угу. И сестренку снарядом убила. Тоже была медсестрой. Козявка еще. — Да, — вздохнула Зоя. — Сколько погибло в блокаду? Проклятый Гитлер! Костоглотов усмехнулся. — Что Гитлер проклятый, это не требует повторных доказательств. Но все да. же ленинградскую блокаду я на него одного не списываю. — Как? Почему? Ну как? Гитлер и шел нас уничтожать. Неужели ждали, что он приотворит калиточку и предложит блокадным выходить? По одному не толпитесь. Он воевал, он враг. А в блокаде виноват некто другой. — Кто же? — прошептала пораженная Зоя. Ничего подобного она не слышала и не предполагала. Костоглотов собрал черные брови. — Ну, скажем, тот или те, кто были готовы к войне, Даже если бы с Гитлером объединились Англия, Франция и Америка, кто получал зарплату десятки лет и предусмотрел угловое положение Ленинграда и его оборону, кто оценил степень будущих бомбардировок и догадался спрятать продовольственные склады под землю. Они-то и задушили мою мать вместе с Гитлером. Просто это было, ну, как-то очень уж ново. Сибгатов тихо сидел в своей ванночке, позади них, в углу. — Ну, тогда... тогда их надо... — Судить? — шепотом предположила Зоя. — Не знаю. — Костоглотов скривил губы и без того угловатые. — Не знаю. Зоя не надевала больше шапочки. Верхняя пуговица ее халата была расстегнута, и виднелся ворот платья из золото-серой. Зоенька, а ведь я к вам отчасти и по делу. Ах, вот как прыгнули ее ресницы. Ну тогда, пожалуйста, в дневное дежурство, а сейчас спать. Вы просились в гости. Я и в гости. Но пока вы еще не испортились, не стали окончательным врачом, протяните мне человеческую руку. А врачи не протягивают. Ну у них и рука не такая, да и не протягивают. Зоенька, я всю жизнь отличался тем, что Не любил быть мартышкой. Меня здесь лечат, но ничего не объясняют. Я так не могу. Я у вас видел книгу «Патологическая анатомия». Так ведь? Так. Это и есть об опухолях, да? Да. Так вот, будьте человеком. Принесите мне ее. Я должен ее полистать и кое-что сообразить для себя. Зоя скруглила губы и покачала головой. Но больным читать медицинские книги противопоказано. Даже вот когда мы, студенты, изучаем какую-нибудь болезнь, — Нам всегда кажется, это кому-нибудь другому противопоказано, но не мне, — прихлопнул Костоглотов по столу большой лапой. Я уже в жизни пуган-перепуганно и отпугался. Мне в областной больнице хирург-кореец, который диагноз ставил. Вот под Новый год тоже объяснять не хотел. Я ему, говорите, нас, мол, так не положено, говорите, я отвечаю. Я семейными делами должен распорядиться. Ну, и он мне лепанул. Три недели проживете, больше не ручаюсь. Какое уж он имел право. Молодец человек. Я ему руку пожал. Я знать должен. Да если я полгода до этого мучился, а последний месяц не мог уже ни лежать, ни сидеть, ни стоять, чтобы не болело, в сутки спал несколько минут, так я уже что-то ведь передумал. За эту осень... Я на себе узнал, что человек может переступить черту смерти, еще когда тело его не умерло. Еще что-то там в тебе кровообращается или пищеварится, а ты уже психологически прошел всю подготовку к смерти и пережил саму смерть. Все, что видишь вокруг, видишь уже как бы из гроба бесстрастно. Хотя ты не причислял себя к христианам и даже иногда напротив, а тут вдруг замечаешь, что ты таки уже простил, всем обижавшим тебя, и не имеешь зла, гнавшим тебя. Тебе уже просто все и все безразличны. Ничего не порываешься исправить, ничего не жаль. Я бы даже сказал, очень равновесное состояние естественное. Теперь меня вывели из него, но я не знаю, радоваться ли. Вернутся все страсти и плохие, и хорошие. Да уж чего задаетесь, еще бы не радоваться. Когда вы сюда поступили, сколько дней? Двенадцать. И вот тут вестибюле на диванчике крутились. На вас смотреть было страшно. Лицо покойницкое не ели ничего. Температура тридцать восемь утром и вечером. А сейчас ходите в гости. Это же чудо, чтобы человек за двенадцать дней так ожил. У нас так редко бывает. И в самом деле тогда на лице его были как зубилом прорублены глубокие серые частые морщины от постоянного напряжения. А сейчас их стало куда меньше, и они посветлели. Все счастье в том, что, оказалось, я хорошо переношу рентген. — Это далеко не часто. Это удача, — с теплым сердцем сказала Зоя. Костоглотов усмехнулся. Жизнь моя так была бедна удачами, что в этой рентгеновской есть своя справедливость. Мне и сны сейчас стали сниться какие-то, расплывчато приятные. Я думаю, это признак выздоровления. — Вполне допускаю. Так тем более мне надо понять и разобраться. Я хочу понять, в чем состоит метод лечения, какие перспективы, какие осложнения. Мне настолько полегчало, что, может, нужно лечение остановить. Это надо понять. Ни Людмила Афанасьевна, ни Вера Корнильевна. Мне ничего не объяснят, Лечат, как обезьяну. Принесите книжечку, Зоя, прошу вас. Я вас не продам. Он говорил так настоятельно, что оживился. Зоя в колебании взялась за ручку ящика в столе. — Она у вас здесь, — догадался Костоглотов. — Зоенька, дайте. И уже руку вытянул. — Когда вы в следующий раз дежурите? — В воскресенье днем, и я вам отдам. Все, договорились. Какая она славная была, заносчивая с этой челкой золотенькой, с этими чуть выкоченными глазками. Он только себя не видел, как во всех направлениях были закручены угловатые вихры на его собственной голове, отлежанные так на подушке. А из-под курточки, недостегнутой до шеи, с больничной простотой высовывался уголок казенной бязевой сорочки. — Так, так, так... — листал он книгу и лез в углавление. — Очень хорошо. Тут я все найду. Вот спасибо. А тот черт твой знает, может, еще перелечат. И ведь только графу заполнить. Я еще, может, оторвусь. И хорошая аптека убавит века. — Ну вот! — сплеснула Зоя ладонями. Стоило вам давать. А ну-ка назад. И она потянула книгу одной рукой, потом двумя, но он легко удерживал порвем библиотечную, отдайте. Круглые плотные плечи ее, и круглые плотные небольшие руки были как облитые в натянувшемся халате. Шея была ни худа, ни толста, ни коротка, не вытянута, очень соразмерно. Перетягивая книгу, они сблизились и смотрели в упор. Его нескладное лицо распустилось в улыбке. И шрам уже. Не казался таким страшным, да он и был-то побледневший, давний. Свободной рукой, мягко отнимая ее пальцы от книги, Костоглотов шепотом уговаривал, "Зоенька, ну вы же не за невежество, вы же за просвещение. Как можно мешать людям развиваться?» Я пошутил, я никуда не оторвусь. Напористым шепотом отвечала и она, «Да уж вы потому недостойны читать. Что, как вы себя запустили?» Почему вы не приехали раньше? Почему надо было приезжать уже мертвецом? Э! вздохнул Костоглотов уже полувслух. Транспорта не было. Да стоит за такой такое, транспорта не было. Ну, самолетом. Да почему надо было допускать до последнего? Почему заранее не переехать в более культурное место? Какой-нибудь врач, Фельдшер, у вас там был? Она сняла пальцы с книги. Врач есть. «Гинеколог. даже два». «Два гинеколога?» — подавилась Зоя. «Так у вас там одни женщины?» «Наоборот, женщин не хватает. Гинеколога два, других врачей нет. И лаборатории нет. Крови не могли взять на исследование. У меня роя было, оказывается, шестьдесят, и никто не знал». «Кошмар! И опять беретесь решать, лечиться или нет?» Себя не жалеете? Хоть бы близких своих пожалели. Детей. Детей? Будто очнулся Костоглотов. Будто вся эта веселая возня с книгой была во сне. А вот опять он возвращался в свое жесткое лицо и медленную речь. У меня никаких детей нет. А жена не человек? Он стал еще медленнее. И жены нет. Мужчины всегда что нет. А какие же вы семейные дела собирались улаживать? Корейцу что говорили? Так я ему соврал. А может, мне сейчас? Нет, правда, нет. Лицо Костоглотова тяжелело. Я переборчив очень. Она не выдержала вашего характера, — сочувственно кивнула Зоя. Костоглотов совсем медленно покачал головой. И не было никогда. Зоя недоуменно оценивала, сколько ж ему лет. Она шевельнула губами раз и отложила вопрос. И еще шевельнула, и еще отложила. Зоя к Сибгатову сидела спиной, а Костоглотов — лицом. И ему было видно, как тот преосторожно поднялся из ванночки, обеими руками держась за поясницу, и просыхал. Вид его был обстрадавшийся. От крайнего горя он уже отстал, а к радости не вызывало его ничто. Костоглотов вдохнул и выдохнул, как будто это работа была — дышать. — Ох, закурить хочется. Здесь никак нельзя. — Никак и для вас курить — это смерть. — Ни за что просто. — Просто ни за что, особенно при мне. Но улыбалась. А может, одну все-таки больные спят. Как можно? Он все же вытащил пустой длинный наборный мундштук ручной работы и стал его сосать. Знаете, как говорят, молодому жениться рано, а старому поздно. Двумя руками облокотился о ее стол и пальца с мундштуком запустил в волосы. Чуть-чуть я не женился после войны, хотя я студент, она студентка. Поженились бы все равно, да пошло ковырком. Зоя рассматривала мало дружелюбное, но сильное лицо Костоглотова. Костлявые плечи, руки. Но это от болезни. Не сладилась. Она, как это называется, погибла. Один глаз он закрыл в кривой пожимке, а одним смотрел. Погибла. Но вообще жива. В прошлом году мы обменялись с ней несколькими письмами. Он расщурился. Увидел в пальцах мундштук и положил его в карманчик назад. И знаете, по некоторым фразам в этих письмах я вдруг задумался, а на самом-то деле тогда, прежде, она была ли таким совершенством, как виделась мне? Может, и не была. Что мы понимаем в двадцать пять лет? Он смотрел в упор на Зою темно-коричневыми глазищами. Вот вы, например, что сейчас понимаете в мужчинах? Ни черта. Зоя засмеялась. А может быть, как раз понимаю. Никак этого не может быть, продиктовал Костоглотов. То, что вы под пониманием думаете, это не понимание. И выйдете замуж обязательно ошибетесь. Перспективка. Покрутила Зоя головой и из той же большой оранжевой сумки достала и развернула вышивание. Небольшой кусочек, натянутый на пяльце. На нем уже вышитый зеленый журавль, а лиса и кувшин только нарисованы. Костоглотов смотрел, как на диво. — Вышиваете? — Чему вы удивляетесь? — Не представлял, что сейчас и студентка мединститута может вынуть рукоделие. Вы не видели, как девушки вышивают? Кроме, может быть, самого раннего детства, в двадцатые годы и тоже считалось буржуазным. За это п вас на комсомольском собрании выхлистали. Сейчас это очень распространено. А вы не видели? Он покрутил головы. И осуждаете? Что вы? Это так мило и уютно. Я любуюсь. Она клала стежок к стежку, давая ему полюбоваться. Она смотрела в вышивание, а он на нее. В желтом свете лампы отсвечивали призолотые ее ресницы и отзалачивал открытый уголок платья. — Вы пчелка с челкой, — прошептал он. — Как? — она из-под взбросила бровки. Он повторил. — Да? — Зоя будто ожидала похвалы и побольше. — А там, где вы живете, если никто не вышивает, так, может быть, свободно продаются мулины? — Как-как? — Мулине. Вот эти нитки, зеленые, синие, красные, желтые. У нас очень трудно купить. — Мулине, запомню спрошу. Если есть, обязательно пришлю. А если у нас окажутся неограниченные запасы мулине, так, может быть, вам проще переехать самой к нам туда? — А куда это все-таки, к вам? — Да можно сказать, на целину. — Так вы на целине? Вы целинник? — То есть, когда я туда приехал, никто не думал, что целина. А теперь выяснилось, что целина, и к нам приезжают целинники. Вот будут распределять, проситесь к нам, наверняка не откажут. К нам не откажут. Неужели у вас так плохо? Ничуть. Просто у людей перевернуто представление, что хорошо и что плохо. Жить в пятиэтажной клетке, чтоб над твоей головой стучали и ходили, и радиус со всех сторон, это считается хорошо. А жить трудолюбивым земледельцем в глинобитной хатке на краю степи Это считается крайняя неудача. Он говорил ничуть не в шутку, с той утомленной убежденностью, когда не хочется даже силой голоса укрепить доводы. Но степи или пустыня? Степь. Барханов нет. Все штраф какой какая Растет жантак, верблюжья колючка, не знаете? Это колючка. Но в июле на ней розоватые цветы и даже очень тонкий запах. Казахи делают из нее сто лекарств. — Так это в Казахстане? — Угу. — Как же называется? — Уштерек. Это аул? — Да хотите аул, хотите и районный центр, больница. Только врачей не хватает. Приезжайте. Он сощурился. — И больше ничего не растет? — Нет, почему же? Есть поливное земледелие, сахарная свекло, кукуруза. На огородах вообще все что угодно. Только трудиться надо много. С китменем на базаре у греков всегда молоко, у курдов баранина, у немцев свинина. А какие живописные базары вы бы видели? Все в национальных костюмах, приезжают на верблюдах. Вы агроном? Нет, землеустроитель. А вообще, зачем вы там живете? Костаглотов почесал нос. Мне там климат очень нравится. И нет транспорта? Да почему? Ходят машины, сколько хотите. «Ну, зачем все-таки туда поеду я?» Она смотрела искоса. За то время, что они болтали, лицо Костоглотова подобрело и помягчело. «Вы?» — он поднял кожу с алба, как бы придумывая тост. «А откуда вы знаете, Зоенька, в какой точке земли вы будете счастливы, в какой несчастливы? Кто скажет, что знает это о себе?»